Глава восемнадцатая. Тьма в центре объектива. Илья с легкой завистью смотрел, как Катька прямо на выходе с зоны прилета виснет на Пьере, который выглядел до безобразия счастливым. А ведь у Ильи тоже могло быть свидание с Кристиной. Прямо сейчас. Он снова открыл ее ответ на его просьбу перенести встречу. Без проблем. Интересно, она обиделась или ей просто было все равно? илья сжал телефон убеждая себя что кристине не может быть все равно вчера целуя ее у подъезда ощущая ее горячие пальцы на своих холодных щеках он был уверен что чувства взаимны его настолько переполняли эмоции что он и слова из себя не смог выдавить когда наконец оторвался от ее губ а кристина тоже молчала смотрела своими карими глазами вытягивая душу и так нежно улыбалась что сердце заходилось в груди. «До завтра», — шепнул он, легко поцеловал ее напоследок и едва ли не сбежал к машине, чувствуя, как она сверлит взглядом его спину. Получается, он перенес их встречу уже во второй раз. В первый раз он стараниями Алексея напился после презентации. Сегодня второй. Нехорошо. Но Катя права. Они не виделись два года, так что можно перенести личные дела. «Илюха, чего стоишь, как неродной?» Пьер обхватил его рукой за плечи. «Катя сказала, ты в деле». Катя преувеличивает. Тут же нахмурился Илья. «Я сказал, что подумаю». «Некогда думать, Илюх». В свойственной ему эмоциональной манере замахал руками Пьер. «Прислали уже кучу портфолио, но ты заинтересовал, так что надо подсуетиться. Лучшего момента вернуться уже не будет». А мы можем обсудить это в рестике. Я готова есть после шести, но не ночью же. Илья вези нас в место с самыми вкусными в Москве десертами. Хочу круассан. Нет, торт. Илья не стал напоминать подруге, что никогда не любил сладкое, а уж когда стал моделью, так вообще забыл его вкус. Катька же, обладательница прекрасной от природы кожи и какого-то бешеного метаболизма, обожала навернуть пироженку или съесть пару конфет, оставаясь при этом тощий как жерть. В итоге он помог Пьеру затолкать его чемодан и три сумки в багажник, усадил ребят на заднее сиденье и повез их в любимую Тохину кофейню. Он заверял, что там отличные десерты. По дороге Илья снова стал думать о предложении Кати. Она перешла в новое агентство, и там требовались парни-модели его типажа. Как сказала Катька, брутальные. илья подумал что в эпоху боди позитива пережеванная в автомобильной аварии модель могла поднять рейтинг плюс сейчас это тренд было в этом что-то неправильное не настоящее казалось что его зовут не ради него а ради его шрамов почему то это его смущало хотя в этом не было ничего нового когда он впервые пришел в модельную школу ему сказали что он типажный и ему будет легко пробиться А когда все поняли, что он работоспособный как черт, то стали прочить ему быстрый и мощный взлет. Так и вышло. И вот сейчас у него есть шанс вернуться. Доказать всем, что его зря сбросили со счетов. Снова стать востребованным, популярным, чтобы его отец, Ленка, бывшие коллеги, все, кто насмехался или притворно сочувствовал, увидели, что он не урод, а чудовище в тренде. Эта мысль вызвала неконтролируемый приступ смеха, который заглушил возмущенный голос Катьки. «У меня остался час, чтобы поесть. Илья, нам еще далеко ехать? И над чем ты там ржешь?» «Я не смеюсь. Меня просто тошнит от того, какие вы милые!» — весело откликнулся Илья, паркуясь возле кафешки. «И мы приехали». Катя с радостным возгласом выбралась из машины, Пьер последовал за ней, причитая, что отвык от Морозов. а Илья наблюдал за ними и думал, что они классная пара. Сколько он помнил, Катя и Пьер всегда были вместе. «Илья, ты подумал над моим предложением?» Накинулась на него Катька, едва они сели за столик. «У нас очень мало времени. Мы в Москву буквально на несколько дней. Уладим все с документами и назад». «Кать, мне надо...» «Я связался со знакомым фотографом. Он посоветовал классную студию». «Мне удалось выбить время на завтра в час», — перебил его Пьер. «Я уже обо всем договорился». «Я вообще-то работаю», — напомнил Илья, переваривая слова ребят. «Вообще-то завтра у него выходной». Но он еще не был уверен, что готов подписаться на Катькину авантюру и предусмотрительно оставил себе путь к отступлению. Все слишком неожиданно и быстро. Лодка его жизни слишком долго шла по течению, А теперь ему казалось, что его засасывает в какой-то безумный водоворот. «Илья, ты серьезно? Менеджер по проектам?» вскинула широкие брови Катя. «Ты модель, а не какой-то там клерк!» Она сказала это так громко, что девушки за соседним столом обернулись и с интересом посмотрели на них. И впервые за несколько лет Илья не увидел в их глазах привычного уже сочувствия. «Неужели ярлычка «модель»?» Достаточно для того, чтобы люди стали смотреть на тебя по-другому. Илья закрыл глаза на мгновение, отвлекаясь от Кати, размалывающей десерт на атомы, чтобы есть его как можно медленнее, и от Пьера, который крутил в пальцах бокал, придирчиво рассматривая его содержимое. Илья, они готовы тебя взять, продолжала напирать Катя. Я показала твою актуальную фотку, и они тебя хотят. Портфолио это формальность. «Считай, контракт у тебя в кармане. Ты будешь лицом бренда». Когда она это сказала, Илье показалось, что он падает куда-то в пропасть. Хитрая Катька придержала козыри, решив добить его, если начнет упираться, и не прогадала. Его мечта, которая так и не осуществилась, мечта, к которой он так упорно шел, маячила на горизонте, а он о чем-то думал. «Ладно, давайте отснимем портфолио». Выпалил он, цепляясь пальцами за чашку с кофе, словно пытаясь удержать в руках ускользающую реальность. «Я знала, что ты не устоишь», — довольно улыбнулась Катька, отправляя в рот невразумительную крошку торта. «Тост за новое начало!» Она подняла свой стакан с водой и стукнулась им о бокал Пьера и чашку Ильи. Пьер довольно улыбался, а Илья тупо смотрел перед собой, не в силах переварить происходящее. «Кстати, Катюх, откуда у тебя моя актуальная фотка?» Вдруг спохватился он. «Твоя мама прислала. И не смотри на меня так. Она знала, что ты захочешь вернуться». Илья вспомнил фотографию, которую мама сделала во время своего последнего визита в Москву. Она щелкнула его из-под тяжка, так же, как он Кристину. Парень усмехнулся, подумав, что творить дичь – это семейное. А еще он решил... что завтра вечером после съемок точно встретится с Кристиной. Должен же он отблагодарить ее за эльфийскую удачу. «Илья, ты чего такой кислый?» весело спросила Катя, обхватывая его руку и затягиваясь его сигаретой, как когда-то давно во время перекуров на съемках. Илья пожал плечами, не желая признаваться, что мандражирует. С самого утра он был сам не свой. Любимый кофе казался горьким, кусок не лез в горло, и даже сигареты были странными на вкус. Катина затея оказалась бредом, и он не понимал, как вообще вчера на это согласился. «Я не могу», наконец сказал он. Катя сразу посерьезнела, вспомнив, как впервые попала в объектив камеры Пьера. Тогда она не знала, что он профессиональный и даже известный в определенных кругах фотограф. Училась в школе, и считала себя некрасивой девочкой. Она помнила, как страшно, когда на тебя наводят объектив, будто целятся из какого-то диковинного оружия. А еще она хорошо знала, как умелый фотограф может разглядеть в тебе то, чего ты сам в себе не видишь. И она знала, что Илье это нужно. Здесь, сейчас. «Доверься Пьеру», — попросила она, нежно сжимая руку Ильи в своих ладонях. «Не думая о контракте», Не думай о портфолио, забудь обо всём и просто будь собой. Будь тем Ильёй, которого я знаю». Илья дёрнулся было возразить, что того Ильи давно уже нет, но потом коротко кивнул. «Он уже в студии, в образе, который подобрала ему Катя. Пьер ждёт его с камерой наперевес, а он мнётся, как испуганный ребёнок». Илья ткнул окурком в банку, заменявшую пепельницу, вышел с балкона и пошёл вперёд. под свет софитов, что с непривычки ослеплял. Он прищурился и услышал щелчок камеры. Пьер уже начал. Хотелось сказать ему, что он не готов, что он передумал, что у него болит голова от яркого света и духоты, но он молчал. «Илья!» — позвал Пьер. «Два шага вправо!» Илья послушно шагнул в сторону, а потом заставил себя посмотреть в пасть объектива. Бездушная черная дыра затягивала его, перемалывая душу, как авария перемолола его тело и жизнь. Он смотрел в нее и видел только боль. Его прошлое, которое когда-то казалось сказкой, рушилось перед его мысленным взором, словно песочный замок. Все то, что раньше казалось значимым, вдруг оказалось маленьким и искусственно раздутым, как и его эго, раскормленное всеобщим восхищением. Он смотрел в черную точку в центре объектива, не замечая Катю и Пьера, словно заглядывая в самого себя. Того, которым был два года назад. Дым, алкоголь, таблетки, нервные срывы, истерическое веселье, бессонница, многочасовые съемки, перелеты, новые шмотки пачками, какие-то подружки, ссоры на площадке, забитое расписание, голодный обморок в тренажерном зале. Илья сунул руку в карман кожанки, надетой на голое, сбрызнутое маслом тело, и выхватил пачку сигарет. «Тут нельзя!» предостерегающе начала администратор студии. «Я оплачу штраф», перебил Пьер, кружа вокруг Ильи. «Пусть делает, что хочет». Илья закрыл глаза и увидел себя таким, каким был на тех снимках, которые были спрятаны в его гардеробной. Надменный мальчишка мечтавший стать лицом Бренда, чтобы удовлетворить свое тщеславие и кому-то что-то доказать. Он не понимал, что бежит в никуда, во тьму, в самом центре объектива. Илья резко распахнул глаза, как раз когда Пьер щелкнул затвором, ослепляя его вспышкой. Перед глазами заплясали яркие круги, и Илья вдруг понял, что ни одна из тех вещей, что раньше казались ему важными, не делали его по-настоящему счастливым. Деньги, слава и успех заставляли его сердце рваться из груди, но никогда не дарили того спокойного тепла, которое окутало его, когда Кристина поцеловала его в машине. Кристина с Ирой сидели в кафе, отмечая успешное начало сессии и обмениваясь последними новостями. «Меня Ваня позвал вместе готовиться к экзамену», — Улыбнулась Сирка. «Наденешь платье, и будет свидание», — подмигнула Кристина. «Нет, пойду в джинсах и с хвостом. А вот когда позовет на свидание, тогда будет платье». Неожиданно серьезно сказала Ира. «У меня новые правила. Больше ни за кем не бегать и не бросаться в мутный омут с головой». «Хорошие правила. Одобряю», — кивнула Кристина. «Предлагаю правило номер три. Никогда не западать на придурков». «Поддерживаю». Девчонки рассмеялись, а потом Ира внимательно посмотрела на подругу. «Кристи!» «А ты уверена насчет всей этой истории с...» Она с трудом проглотила привычное гоблин. «С Ильей!» Кристина покраснела, глупо заулыбалась, а потом кивнула. При одной мысли об Илье внутри что-то взрывалось фейерверком, обжигая сердце. «Кто бы мог знать, что нелепое знакомство, начавшееся с пролившегося кофе, выльется в самую настоящую историю любви!» восхитилась подруга. А говорила, тебе не нужны отношения. Раньше были не нужны. Окончательно смутилась Крис, подумав, что отношения ей по-прежнему не нужны. Ей нужен Илья. И не забегай вперед. Никто не говорил ни про какую любовь. То есть тебе недостаточно того, что он выбежал за тобой из машины, чтобы страстно поцеловать у подъезда. А потом дважды перенес встречу. Поджала губы Кристина. Детка, он не мистер Грей, «Из пятидесяти оттенков. Ему денежку зарабатывать надо», — фыркнула Ирка. «Ты что, думала, он будет с тобой круглыми сутками сидеть? Он же не студент-бездельник вроде нас». «Ага, он заядлый трудоголик», — вздохнула Кристина. «В контексте отношений со студентами проще. Крис, вспомни Артема. После придурка, который обманом вытащил из тебя бабки на майнинговую ферму, которую залила дождем на балконе». «Ты до старости будешь мне об этом напоминать», простонала Кристина, обхватывая голову руками. «Нет, просто говорю, что лучше пусть будет трудоголик, чем идиот и лжец», назидательно сказала Ирка. «И не поспоришь с тобой. А вообще давай не будем спешить. Еще нет никаких отношений, и вообще ничего не понятно, и...» «Ой, не жужжи! У вас вечером свидание, все понятно?» отмахнулась Ирка. «Что наденешь?» «Волосы накрутишь или вытянешь? Куда идёте?» «Ир, пока ничего не знаю», — замотала головой Кристина. Илья написал, что заедет за мной в восемь. «О боже, что-то на мужском!» — восхитилась Ира. «Решительно и чётко, без всяких там. Выбери, куда пойти и бла-бла-бла. Кристи, я тебе завидую. Вот это я понимаю, но убирала». Они снова стали хихикать, как припадочные. не обращая внимания на странный взгляд официанта, который явно решил, что они не в себе. А потом у Кристины пикнул телефон, и она, открыв сообщение, не смогла сдержать радостный виск. «Илья?» – заинтересовалась Сирка. «Нет, лучше!» Прежде чем Ира успела спросить, что может быть лучше сообщения от любимого парня, Кристина сунула ей под нос телефон с фотографией куртки. «Ты была права, эта тетка-волшебница!» «Что? Какая тетка?» «Тетка из химчистки. Помнишь, про которую ты говорила?» Я позвонила ей позавчера. «У них пришло то чудо-средство. Еще до Нового года. Но она не нашла мой телефон и...» «Так, стоп. Ты же говорила, что выкинула куртку». «Ничего я не выкинула. Я надеялась, что ее удастся спасти», — созналась Кристина. «И не зря. Смотри, все очистилось. На фото вообще незаметно». «Надеюсь, в жизни будет так же». «И теперь ты подгонишь ее Илье на вашем первом свидании?» «Я не могу ждать так долго», – замахала руками Кристина. «Пойду и заберу ее прямо сейчас, а потом отнесу Илье». «Но он же собирался заехать за тобой. Не обламывай себе кайф и...» «Ира, ты только прикинь, как будет круто, если на наше первое свидание он придет в той самой куртке, из-за которой мы и познакомились», — возбужденно тараторила Крис. «Не зря встреча переносилась два раза. Это судьба. А если его не будет дома? Если он ко мне к восьми, то явно планировал заскочить домой. И вообще я чую, что застану его дома». «Ты чокнутая», — фыркнула Ира. «Но всякие влюбленные немножечко псих, так что даю тебе свое благословение. Беги за курткой». Кристина улыбалась во все тридцать два зуба, не зная, как успокоить, обезумевшее от восторга сердце. Они с Иркой попросили счет, расплатились, а потом она понеслась в химчистку, окрыленная и счастливая, не замечая противной метели, хлеставшей по лицу колючим снегом. Она семенила по обледенелому асфальту, представляя выражение лица Ильи, когда он увидит куртку, и ее сердце билось все сильнее от предвкушения. Все складывалось идеально. В химчистке не было очереди, автобусы не застревали в пробках и даже удалось проскочить в подъезд следом за какой-то бабулькой, тащившей на поводке за упрямившуюся собачонку. Ровно в семь Кристина стояла у двери в квартиру Ильи, восстанавливая сбившееся от волнения дыхание. Отдышавшись, она нажала на звонок и замерла, улыбаясь как дурочка. Но стоило двери открыться, как улыбка медленно сползла с ее лица. привет на нее удивленно смотрела девушка возмутившая не только ее внезапным присутствием но и внешним видом первым что отметила кристина была ее одежда а точнее почти полное ее отсутствие на девице была футболка причем явно мужская едва доходившая до середины бедра а под футболкой совершенно точно не было лифчика а на голове был пучок кристина таращила на нее глаза Чувствуя себя Леной, которая приперлась к Илье и увидела на пороге ее, только теперь она была по другую сторону баррикад и совершенно не понимала, что все это значит. Точнее догадывалась, но упорно не хотела признавать. Мелькнула идиотская мысль, что Илья нашел уборщицу ей на замену, раз сказал, что уборки больше не нужны. Но разве стала бы уборщица ходить полуголой? Да и с каких пор уборщицы выглядят? настолько шикарно. Высокие ноги от ушей, как у модели. Лицо красивое, светлое и без капли макияжа. Эта незнакомка была намного красивее Лены. И, как показалось Кристине, красивее ее самой. «Надо что-то оплатить?» — спросила Катя, переводя взгляд с Кристины на пакет с логотипом химчистки. Кристина едва заметно качнула головой, и тогда Катя протянула руку за пакетом. Неловкое молчание. так извинела в воздухе. Кристина не могла выдавить из себя ни слова, думая, что Илья не просто так перенес их встречу. «Простите, у меня нет наличных на чаевые», извиняющимся голосом сказала Катя, забирая пакет. «Хорошего дня». Так и не дождавшись от девушки никакой реакции, Катя закрыла дверь и заглянула в пакет. «В прошлом, значит», усмехнулась она, вытаскивая куртку и накидывая себе на плечи. «Пьер, как тебе?» — спросила она, игриво дефилируя по коридору. «Обворожительно, Катя, как всегда». Илья вышел из душа в одном полотенце и застал страстно целующуюся в темном коридоре парочку. Только он хотел пошутить, что они, как Мартиша и гоми Адамс, которые никак не могут отлипнуть друг от друга, как взгляд его, зацепился за светлую куртку. «Где ты ее взяла?» — вмиг севшим голосом спросил Илья. «Доставка из химчистки. Между прочим, сервис у вас так себе. Эта девица даже не поздоровалась». Илья в ужасе смотрел на Катю в одной футболке, на свою куртку, с которой исчезли все пятна, а потом схватился за телефон, набирая номер Кристины. В трубку полетели короткие гудки, Кристина не отвечала. Илья стал писать ей сообщение, но она не отвечала, и он догадался, что его отправили в черный список. «Черт!»